Глава 15. Джеймисон. 300 ещё один последний раз отдёрнула перед зеркалом чёрное платье с бахромой. Готовы? Как ты умудряешься набить в один чемодан столько платьев? На мне был мой единственный костюм. «Тот самый, в котором я прибыл на шарман». Роджер украдкой запихнул наши рубашки в прачечную ревелли, и они вернулись белоснежными и накрахмаленными. Но у Триста, кажется, было не меньше дюжины черных платьев. Она мизинчиком подправила помаду на губах. «Беру у других девушек». Роджер изогнул бровь. «На прокат? У моих сестер?» «Не на прокат, а в обмен». Не отрывая глаз от зеркала, Триста аккуратно уложила коротко стриженные темные волосы. Если под конец вечера какая-нибудь девушка делает комплимент моему платью, я ей предлагаю поменяться. Мы идем в туалет, и вуаля, у каждой из нас по новому платью. Значит, совершенно незнакомые люди вот так запросто раздеваются перед тобой? Не надо завидовать. Мы уже так давно на шармане, что остается только это. Или по нескольку раз надевать одно и то же. «Кстати, мы собираемся уезжать?» «Ох уж этот вопрос!» «Мы целых две недели старались его не поднимать». Пока Роджер мучился со сломанными ребрами, об отъезде не могло быть и речи, но он уже встал на ноги и больше не было оправданий. «Триста, а ты хочешь уехать?» — спросил Роджер. «Я еще не устала от этих мест», — ровным голосом ответила она. «Мне нравится быть рядом с Дьюи». «С Дьюи?» — он пошевелил бровями. «Или с моей сестрой?» Триста тяжело вздохнула. «А ты уже готов расстаться со своими родными?» «Возвращение оказалось не таким кошмарным, как я предполагал», — осторожно произнес Роджер. «Мне успешно удается избегать встреч с Вольфом». «И с Маргарет», — напомнил я. Он швырнул в меня пучком сена. Лично я не против побыть тут еще. Я и забыл, как это здорово быть местной знаменитостью, и как приятно, когда вокруг нет всяких ксенофобов. Его улыбка не дрогнула, но мы с Тристой переглянулись. Путешествуя вместе, мы тщательно выбирали маршруты, но тем не менее часто ловили на себя косые взгляды. Сильнее всего доставалось Роджеру за его золотисто-коричневую кожу. «Пробудем на Шармане столько, сколько ты захочешь», — сказал я. Роджер вздохнул. Чем дольше остаёшься, тем труднее уезжать. «Может, пробудем тут до выборов?» — предложила Триста. «Пока мы здесь, поддержим Дьюи, а если уедем на следующий день, успеем в Мичиган на сбор яблок». В последние два года сезонные работы в садах были нашим главным источником дохода. Прошлым летом мы заработали столько, что хватило на месяцы путешествий. Роджер пожал плечами. «Меня устраивает». «А тебя, Джейма?» «Значит, у меня и Лакс будет еще две недели на поиске всего, что связано с моими родителями». «Уедем после выборов», — согласился я. Триста взглянула на инкрустированные алмазами часы. «Большой шатер ждет. Идемте, мальчики». За две с лишним недели ночевок в амбаре оглушительный рок от барабанов заменил мне колыбельную, а зазывный голос Вольфа проникал в сновидение. Тем не менее, субботним вечером я вошел под своды большого шатра, охваченные неожиданным трепетом и восторгом. Занавес раздвинулся, и со сцены заструились серебристые пряди дыма. Они, словно пальцы, обвивались вокруг наших поясов, заманивая все глубже. Черную пелену рассекали разноцветные огни, выхватывая из тьмы ярко накрашенные лица, мгновенно исчезавшие опять. В клубах сигарного дыма и в сполохах огней я так и не смог толком разглядеть ни одного из ревеллий, одетых в сценические костюмы, хотя был уверен, что лак среди них нет. Вольф любил подогревать интерес зрителей, пробуждая в них желание хоть одним глазком увидеть сверкающий рубин. Каждый глоток воздуха был пропитан магией. Все краски казались невероятно насыщенными. Я с трудом сохранял ясность ума. Роджер, подхватив под руки меня и тристу, порхал по зрительному залу, веселясь вместе со своими родными. Уж он-то узнал их всех до единого. И его семья чествовала нас, будто королевских особ. Я не раз ощущал прикосновения веселящихся танцовщиц, а Роджер и Триста, видя, как я смущаюсь, еще больше подначивали их. Когда мы наконец добрались до ложи, где сидел Дьюи, мои щеки болели от смеха. Внизу на сцене жонглеры огнем, маршируя под лихорадочный бой барабанов, ловили горящие факелы. Каждый раз, видя летящий им в руки огненный шар, я едва не вскрикивал, а они, как ни в чем не бывало, продолжали сиять ослепительными улыбками. «Ну как, Джеймисон, нравится?» Дьюи подал знак Тревору, чтобы тот принес нам по бокалу. Не успел я отказаться, как Эдвардианец протиснулся между рядами телохранителей, которых привел с собой Дьюи, и исчез. Я кивком указал на портер. То публику, кажется, мало интересует, что происходит на сцене. Он ухмыльнулся. Они пришли за совсем другими развлечениями. Жонглеры огнем дружно поймали свои факелы, и зрители разразились аплодисментами. «Почему представления в зимнем театре должны быть такими опасными?» — спросил я. «Если внести некоторые изменения, они вполне будут интересны семьям с детьми». «Мой прадедушка пробовал», — Роджер вскочил на перила. «Его убили», — Дью искривился. «Очень похоже на штучки, которые любит вытворять моя семья». «Если я стану мэром...» «Когда ты станешь мэром?» — поправила Триста. «Когда я стану мэром?» «Назначу руководить полицией кого-нибудь из Ревелли. Роджер, хочешь поработать?» «Подачки бестоланным друзьям?» — Роджер вежливо приподнял шляпу. «И из тебя выйдет блестящий политик». Да для чего же еще, друзья, если не для того, чтобы делиться с тобой своим богатством? В таком случае друг из меня никуда не годный. Я отцелютовал им троим пустым бокалом. Роджер и Дьюи рассмеялись, а Триста просияла. Битых две недели она пыталась свести всех нас вместе. Когда жонглеры факелами вышли на поклон, вернулся Тревор с напитками. Роджер соскочил с пирил и положил руку ему на плечо. Выпьешь с нами? «Нет, спасибо», — поморщился Тревор. «Ты правда не хочешь», — Роджер сделал вид, что обиделся. «Почему Эдвардианцы не умеют игнорировать вопросы?» — спросил я, стараясь не обращаться напрямую к Тревору. «Нехорошо это — спрашивать его, зная, что он не сможет по собственной воле уйти от ответа». «А почему магия Ревелли работает только с драгоценными камнями, а не с простыми булыжниками?» — отозвался Дьюи. «Почему у эфиженов растут рога?» «Это меня самого всегда интересовало», — Роджер облокотился на перила и покрутил бокал. «Нана говорит, потому что их предки в Европе были крестьянами, и им нужно было выглядеть свирепо, чтобы отпугивать соседей, так и норовивших сжечь их волшебные посевы». «Расскажи-ка, Джейма, чему тебя учили твои святоши?» Тристоткнула Дьюи локтем. «Тебе понравится». «Они утверждали, что Эвфижены — потомки самого дьявола». Впрочем, то же самое они говорили обо всех ваших семьях. Аминь. Триста поднесла бокал к губам. Роджер стукнул ее по руке, чуть не расплескав напиток. Разве это тост? Неужели за столько времени ты ничему у меня не научилась? Триста простонала. За Роджера, за то, что он наконец-то сбрил свою жалкую бороденку. Триста, дорогая, тосты не должны быть язвительными. Ты же знаешь правила. Ну ладно. «За семью!» — Триста сделала паузу и обвела нас взглядом. «За родственников по крови и не только!» Я очокнулся с ней. «За семью! И за то, чтобы я нашел свою!» Опять бурбон. За последние две недели я выпил бурбона больше, чем за все годы до Сухого закона. Оркестр заиграл быструю мелодию, особенно полюбившуюся публике. В партере Ревелли встали в пары с туристами и закружили их в бурном танце. Правда, не в таком жестоком, как полька-менялочка. Дьюи поставил бокал на коктейльный столик. «И все-таки я серьезно. Если кто-нибудь из вас захочет остаться, вы получите пост в моем правительстве. Даже ты, Джеймисон?» «Даже я, не владевший магией пришелец материка. Вот только материк не был моей родиной. Мои друзья уже знали о сиротском приюте, но не думаю, что Тристу успела рассказать брату». У него полно других дел, более важных, чем забота о моей родословной». Треста откинула челку с глаз. «Как продвигается твое расследование?» Дьюй помрачнел. «Если верить тому, что Тревор выяснил благодаря своим магическим способностям, то причастных к нападению на меня на острове нет. По крайней мере, пока мы никого не нашли». «Ну, хватит об этом. Сегодня мы пришли сюда отдохнуть. Я даже забронировал у Вольфа лучшую комнату в Доме веселья. «Для меня» и «Лакс». На долгий-долгий миг его слова оставались для меня лишь бессмысленным набором звуков. А Роджер изумился. «Наконец-то нашелся Хронос, готовый испытать на себе магию Ревелли. Я все лето уговариваю Тристу попробовать». «Дьюи, неужели ты дашь ей драгоценный камень?» спросила Триста. Дьюи пожал плечами. Часы бриллиант на его пиджаке поднялись и опустились. «Подумывая об этом, наверное, было бы неплохо побывать в роли обычного клиента». «В роли обычного клиента. Клиента Лакс. В доме веселья, где она прикрывается своей чарующей улыбкой, словно щитом». Я сделал большой глоток бурбона. «Видишь, триста», — сказал Роджер. «Ты тоже могла бы попробовать себя в роли клиента. Калет, например». «Да заткнись же ты, наконец». Пока они переругивались, Дьюи склонился ко мне. «И даже не придется платить ей. Мы оба знаем, что Лакс передо мной в долгу». Я озадаченно уставился на него, а он лишь расхотался еще громче. «Видел бы ты сейчас свое лицо!» Он похлопал меня по спине, безуспешно пытаясь перестать смеяться. В Сен-Дугласе таких, как Дьюи, было довольно мало. К добру или нет, воспитатели выбивали из нас любую браваду. Но, выйдя из приюта, я встречал подобных типов много раз. С туго набитыми карманами и огромным самомнением. Триста все равно любила своего брата. Да и Роджер, кажется, не имел ничего против его бесконечного хвостовства. Но мне этот бутлегер со своей показной щедростью уже осточертел. У меня на языке вертелся десяток колких ответов. Однако я не имел никакого права защищать Лакс. Она и сама была в состоянии отказать ему разве нет? В бокале у каждого здешнего посетителя плескался алкоголь, купленный у Дьюи. Вот что она хотела получить в ту первую ночь. Вот почему наседала на меня. Просила достать то, в чем ее семья нуждалась сильнее всего. И я пообещал ей все спиртное на свете. «На самом деле, Ревелли не прикасаются к своим клиентам», — осторожно напомнил я. «А разве я простой клиент?» Он взял свой бокал и отпил глоток. «Да мы с Лакс начали изображать влюбленных, чтобы привлечь к себе внимание публики. Ну и что? Ну и что? Между нами зародилась настоящая химия. Откровенно говоря, я, кажется, влюбляюсь в нее». Я чуть не подавился бурбоном. «Такие чувственные слова!» А он произнес их так, словно заказывал блюдо в ресторане. Дьюй внимательно следил за моей реакцией и не сводил глаз с моего лица, даже когда вновь прильнул к бокалу. Я оглянулся на Роджера и Тристу. Они, смеясь, обсуждали что-то с Тревором у входа в представительскую ложу. «И ты думаешь, она чувствует к тебе то же самое?» «Не сомневаюсь». Сейчас я сотру с его лица эту хвостливую ухмылку. «Но если учесть спиртное и зимний театр...» «Мы с Лакс понимаем друг друга». Дьюи погладил часы бриллиант на лацкане. «Я могу ее обеспечить. Могу защитить ее семью» наполнить их сундуки драгоценными камнями, со мной Лакс станет поистине респектабельной женщиной на шармане». Я стиснул зубы. «Для Лакс важнее всего семья. Пока в руках Дьюи ключ к успеху Ревелли, он никогда не узнает, какие чувства она на самом деле к нему испытывает». Лучше бы она его и вправду любила, иначе ей до конца жизни придется изображать любовь. Спрячется за своей безукоризненной улыбкой, и никто ни о чем не догадается. Уж тем более Дьюи. Джеймисон, мне нравится твоя откровенность. Он отпил большой глоток и промокнул губы сложенным носовым платком. Знаешь, пока я не сделал себе имя на бутлегерстве, девчонки чуть ли не ноги об меня вытирали, гоняясь за всякими придурками. Черт возьми, да собственные родители знать меня не желали. Зато моего братца Джорджа превозносили до небес, потому что он был здоров, как бык. А у меня, видишь ли, бывали обмороки. И отец считал это признаком слабости. Но благодаря Лаксе я почувствовал себя на миллион баксов. Он медленно выдохнул, и в воздухе повис резкий запах виски. Она заботится об очень многих, но я хочу стать тем, кто позаботится о ней. А ведь она ему действительно нравится. И он хочет верить, что Лакс испытывает к нему искренние чувства, а не просто выполняет условия того странного договора, который они заключили. Может, я ошибаюсь, и они всей душой любят друг друга? А может, мой разум замутнен остаточным действием магии, этим затянувшимся желанием быть рядом с Лакс? Но ее улыбки были такими же загадочными, как древние тексты, и я постепенно учился их читать. Рядом с ним она притворялась, по крайней мере, отчасти. Я это нутром чувствовал. А Дьюи хотел проверить, насколько далеко она согласится зайти в своей игре. И я ничего не мог поделать. Вдруг свет погас. Под покровом темноты публика оживилась и взревела, да так, что у меня зазвенело в ушах. Триста обняла нас обоих. «Ну, ребятки, вставайте». На сцену не спеша вышел Вольф. Я попытался стряхнуть с себя навязчивое ощущение, что всё идёт не так, как надо. Я второй раз пришёл смотреть спектакль «Слакс». Опять сижу в представительской ложе, в той же самой компании. На Шармане история любит повторяться. «Леди и джентльмены, монстры и уроды!» — взревел Вольф. «Сегодня мы, Равелли, празднуем день рождения!» Значительная часть публики зааплодировала. «Она одна на миллион!» — протянул Вольф. Зрители затопали ногами. «Такую красоту можно увидеть лишь раз в миллиард лет!» Каламбуры были кошмарными даже для Вольфа, но я словно воочию видел, как на мостике под куполом радостно улыбается Милли. «Позовите ее! О, дикие ночные звери! Иначе она не приблизится к нам ни на миллиметр!» «Милли! Милли!» «Поздравьте же с днем рождения нашу великолепную, ослепительную, единственную и неповторимую мисс Милдред Ревель!» Милли стремительно пролетела на трапеции над зрительным залом. Мы вскочили и вместе со всеми стали скандировать ее имя. Оркестр сыграл «С днем рождения», и в исполнении Ревелли простенькая мелодия зазвучала почти как музыка для стриптиза. Пухленькая фигурка Милли порхала над партером из края в край, кувыркалась и вертелась, рассылая воздушные поцелуи восторженным поклонникам. В ушах звенело от приветственных криков, и мужских, и женских. Сегодня ночью в «Доме веселья» начнется ожесточенная борьба за внимание Милли. Бурные аплодисменты гремели, пока Вольф не утихомирил их взмахом руки. «Знаете, кто сегодня будет выступать вместе с Милли?» Медленно протянул он в микрофон. «Кокетливая Калет, а также ее сиятельство собственной персоной». В ответ зрители взревели так, что содрогнулась земля, и мое сердце заколотилось вместе с ней. Ну и глупцы мы все. «Начинаем!» Оркестр прибавил жару, стараясь пробиться сквозь крики разогретой публики. Теперь я уже знал, куда смотреть. Лакс не зринулась с небес, и ее полет над зрительным залом подсвечивался лучом единственного прожектора. Костюм на ней, конечно, был подобран самым тщательным образом. Полуночно черное трико из змеиной кожи обтягивало стройное тело. А эти губы, мучительно алые расплылись в расслабленной улыбке, сводящей публику с ума. Такая красивая, что смотреть на нее было невыносимой мукой. Мне не суждено прикоснуться к ней снова, а Дьюй прикоснется. Проклятье! Воздействие ее чар ощущалось до сих пор. Лакс выпустила трапецию, и я до боли в пальцах вцепился в перила. Она благополучно прилетела прямо в руки поджидающей Калет, и мои легкие снова наполнились воздухом. Боже мой, это было гораздо опаснее, чем показалось мне в прошлый раз. Когда каждая из них отпускала перекладину, я чуть не вскрикивал. «Джейма, что с тобой?» — завопил мне в ухо Роджер. Я прижал ладонь к лихорадочно бьющемуся сердцу. «Почему нет страховочной сетки?» «Потому что, когда мы выступаем без сетки, зрители платят больше. Вот, хлебни!» — он сунул мне в руку бокал. «Никогда не смотри это на трезвую голову!» Публика пришла в экстаз, когда Лакс пролетела через весь зал в прощальном сальто и приземлилась на сцену. Проведя с ней достаточно времени за пределами большого шатра, я и забыл, что она умеет так двигаться. Рядом с ней опустилась Милли. Лакс запела в сопровождении оркестра, а колет закружилась в сольном номере, порхая и изгибаясь с помрачительной грацией. Сегодня в Лакс что-то неуловимо изменилось. Держалась она все так же прямо с идеальной осанкой звезды, однако поза была уже не такой напряженной. Дойдя в песни до особенно пикантных строк, она взглянула на Милли, и та в ответ многозначительно улыбнулась, словно они только что обменялись забавными шутками. Ей было весело. Я подался вперед. Может быть, я даже не смел надеяться. Может быть, наш разговор каким-то образом повлиял на нее? Пробудил в ней желание искренне насладиться сегодняшним спектаклем. От этой мысли кружилась голова. Дьюи, сидевший рядом со мной, вдруг вскинул руки, словно пытаясь удержаться на ногах. «Мне пора идти!» Он вскочил с кресла и скрылся за портьерами. Следом ушел встревоженный Тревор. «Что с ним?» — прокричал я, перекрикивая музыку. Хотелось надеяться, что он слишком много выпил, и теперь его выворачивает наизнанку на тротуаре. Тогда Лакс не придется оставаться с ним наедине в Доме веселья. Впрочем, на что я рассчитываю? Он красив, богат, скоро, возможно, станет мэром. Лакс знает, на что идет. Она, наверное, сама хочет провести с ним ночь. Не успела триста ответить, как середина сцены громыхнула и затряслась. Под ногами Лакса и ее сестер появилась платформа в виде бриллианта. Под безумные крики зрителей три акробатки вознеслись в воздух. Лакс стояла в центре, плечом к плечу с сёстрами. В уголках глаз ещё виднелись усталые морщинки, лёгкие, еле уловимые следы её магии, хотя она, конечно, будет всё отрицать. Платформа переместила их прямо к ложе, где только что сидел Дьюи, и остановилась так близко, что я видел капельки пота на лбах у девушек. Милли улыбнулась мне, блеснув в серебристых лучах пухлыми щёчками. Колет подмигнула тристи. Та откинула голову и оглушительно расхохоталась. «И вот она, Лакс, передо мной, совсем рядом, стоит всего лишь руку протянуть!» Она свесила ноги с края платформы, словно отдыхала у бассейна, а не парила над морем разноцветных шляп и цилиндров. Я слышал только ее пение, сладкозвучное, как у сирены, и каждая нота проникала мне в самое сердце. Я встретил взгляд ее янтарных глаз, и большой шатер уплыл куда-то вдаль. Мы снова остались наедине. Ее улыбка стала мягче, и будь я чуточку наивнее, то мог бы поклясться, что она тоже разделяет мои чувства. Публика взревела, вырвав меня из забытья. Милли и Калет соскочили в ложу, подхватили Роджера и втащили на парящую платформу. Тот в полном восторге сдернул с головы шляпу и поклонился зрительному залу. Толпа обезумела. Да, его здесь хорошо помнили. Оркестр разразился бурной мелодией, и четверо ревелли, в том числе Роджер, взялись крест-накрест за руки и пустились в пляс. Они притопывали и вскидывали ноги в диковинном танце, походившем то ли на канкан, -кан, то ли на чечетку. Получалось не очень сексуально, но публике нравилось. Что это, сиюминутный порыв или одобренная Вольфом затея? Держась за руки со своими родными, Лакс посмотрела на мельтешащие ноги и рассмеялась, совершенно искренне. Колет что-то прошептала ей на ухо, и губы Лакс растянулись в широченной улыбке. Вот она, настоящая улыбка Лакс Ревель, ни калейдоскоп и ни маска. Я затаил дыхание. Она поймала мой взгляд, ее глаза просияли. Вдруг Лакс показала мне язык, словно говоря Видишь, такую улыбку ты еще не видал. У меня вырвался короткий смешок, и она задержала взгляд еще на одно мгновение. И еще на одно. Это было хуже, чем в первый раз. Я не стал прыгать через перила, чтобы прикоснуться к ней, но внутри у меня все растаяло, стало теплым и липким, как мороженое в жаркий летний день. Музыка смолкла после бурной концовки, и Роджер, сделав сальто, вскочил на перила нашей ложи. Ловко балансируя на них, он отвесил восторженной публике цветистый поклон и метнул шляпу сидевшим внизу почитателям. Бриллиантовая платформа отнесла акробатов обратно к трапеции, и представление продолжилось. А я остался стоять. И не мог сдвинуться с места, потому что вместо грудной клетки у меня было растаявшее мороженое. Я бы сотворил хоть сотню глупостей и безумств, лишь бы еще раз увидеть ее улыбку. И магия тут ни при чем. Меня всегда будет тянуть клакс. Но мои чувства ничего не значат. Ведь она все равно выбрала Дьюи. И не важно, сколько еще раз она украдет мое сердце, ведь этим ничего не изменишь. Занавес опустится, и финал всегда будет одним и тем же. Она все равно предпочтет его.